Итак, четыре подводы с флажками отправились вперед, а за ними двигалось еще шесть. Лигу и все остальные с рыданиями вынуждены были подчиниться Лу Цзюнь И. А он вынул свой меч, крепко тремя узлами прикрепил его к своей палице и, быстро догнав подводы, зашагал по направлению к Лян Шань Они продвигались вперед по извилистой горной дороге. Спутники его с каждым шагом все больше и больше испытывали страх. Но Лудзюнь И ни на что не обращал внимания и шел очень быстро. Выступив в поход на рассвете, они шли примерно до полудня, когда увидели вдалеке большой лес лес этот состоял из бесчисленного множества таких огромных деревьев что стволы их нельзя было обхватить руками и вот в тот момент когда наши путники приблизились к лесу оттуда донесся резкий свист лигу и оба его помощника от страха не знали куда скрыться однако лузюнь и приказал им отъехать с подводами в сторону и охранять их Подводчики закричали от страха и спрятались под подводы. Но Лу Цзюнь и крикнул, смотрите же, как только я собью кого-нибудь из них, вы тут же его вяжите. Не успел он договорить, как все увидели появившийся из лесу отряд разбойников численностью человек в пятьсот. В это время где-то позади стали бить в гонги. И из лесу вышел еще один отряд, также примерно человек в пятьсот, который отрезал им дорогу к отступлению. Одновременно в лесу раздался выстрел, и оттуда выскочил удалец, который, размахивая двумя топорами, громовым голосом закричал. — Почтенный господин лудзюнь и Не узнаете ли вы, глухонемого послушника, который приходил с даосским монахом. Тут Лудзюнь и все понял и крикнул. — У меня давно уже было желание выловить вашу разбойничью шайку, и вот теперь я пришел сюда только для этого. — Немедленно позовите сюда сундзяна Пусть он явится ко мне с повинной. Если же он не пожелает этого сделать, я сейчас же перебью вас всех до одного. Никто не уйдет. Ликуй в ответ лишь расхохотался и сказал, «Уважаемый господин, сегодня исполняется то, что предсказал вам наш военный советник, и уж лучше вы сами идите к нему и занимайте подобающее вам место». Слова эти взбесили Лудзюнь-и, и он с мечом в руках ринулся на Ликуя. Ликуй стал вращать своими топорами и приготовился к отпору. Так между ними начался бой. Но не успели они сойтись в третий раз, как Ликуй вдруг выскочил из круга и пустился бежать по направлению к лесу. Людзюнь И с мечом в руках погнался за ним. В лесу Ликуй очень ловко то в одну, то в другую сторону уклонялся от преследования своего противника. Это еще больше разозлило Лу Цзюнь и и он вихрем ворвался в лес. И вот в тот момент, когда Ликуй влетел в самую чащу, Лу Цзюнь-И пересек сосновый лес и выскочил с другой стороны. Но там он никого не обнаружил, и хотел уже было повернуть обратно, как вдруг из леса вышла группа людей, и один из них громко крикнул. Почтенный человек, обождите, ведь сюда не так-то легко попасть. Давайте познакомимся. Взглянув на говорящего, Лудзюнь и увидел, что это был толстый монах, одетый в черную рясу, который почему-то держал большой железный посох. — Откуда ты появился здесь, монах? — воскликнул удивленно Лудзюнь и. я татуированный монах зовут меня луджи шень отвечал тот расхохотавшись а сейчас я по приказу нашего военного советника пришел сюда для того чтобы встретить вас и избавить от беды лудзюнь и снова пришел в ярости стал всячески поносить монаха ах ты лысый осел кричал он да как же ты смеешь так неучтиво вести себя со мной и взмахнув мечом он ринулся на луджи шне тогда луджишень размахивая над головой своим посохом пошел ему навстречу на третьей же схватке луджишень выбил меч из рук лудзюнь и и повернувшись побежал прочь лудзюнь и бросился за ним но в этот момент от толпы разбойников отделился усун и держа в руках два кинжала подбежал к лузюнь и уважаемый господин сказал он ему следуйте лучше за мной не ходите туда где должна пролиться кровь тогда лу дзюнь и перестал преследовать луджишее и бросился на усуны но на третьей схватке Усун отступил и побежал прочь. Тут Лудзюнь-И даже расхохотался и крикнул, «Да я и не побегу за тобой! Никчемные вы людишки, и руки-то об вас марать не хочется!» Но едва он произнес это, как увидел стоящего на склоне холма человека, который сказал ему, «Уважаемый господин Лудзюнь-И!» вам бы не следовало бы особенно быть тщеславным. Разве вы не слышали поговорки? Человек боится попасть в беду так же, как железо в горн. План, который составил наш советник, так же неумолим, как сам Рок. Так разве можете вы от него скрыться? «А кто ты такой?» — воскликнул лудзюнь И. «Меня зовут...» рыжеволосым дьяволом лютаном ответил тот со смехом но погоди разбойник закричал лудзюнь и и взмахнув своим мечом бросился на лютана но как только они сошлись в третий раз появился какой-то человек который крикнул почтенный господин мухун не знающий преград к вашим услугам и тут лютан и мухун уже вдвоем стали биться на мечах с лудзюнь и и опять же как только они сошлись в третий раз лудзюнь и вдруг услыхал позади себя шаги с криком вот тебе он сделал выпад вперед но лютан и мухун отскочили на несколько шагов тогда лудзюнь и быстро повернулся чтобы посмотреть кто стоит у него за спиной и увидел взмывающего в небо орла лиины окружив людзюнь и все три главаря образовали треугольник однако лудзюнь и нисколько не испугался так как чем дольше он сражался тем больше в нем прибавлялось силы и вдруг в самый разгар боя с вершины горы донеслись удары гонга Тут главари притворились, что допустили ошибку, вышли из круга и покинули поле боя. А лудзюнь И весь покрылся потом и не стал их преследовать. Он вышел из леса и отправился искать своих людей и подводы, но на старом месте он никого не нашел. Тогда он забрался на высокий холм и стал осматривать все кругом. Далеко под горой он увидел группу разбойников, которые гнали перед собой подводы. А люди, сопровождавшие лудзюнь И во главе с Лигу, были связаны в одну цепочку и плелись за разбойниками. Под барабанный бой и удары гонга их припроводили на другую сторону леса. Когда лудзюнь И увидел эту картину, В его груди вспыхнуло пламя такой злобы, что, казалось, из ноздрей его валит дым. С мечом в руках он погнался за уходящим отрядом противника. Не успел он уйти далеко от холма, как вдруг заметил впереди двух удальцов, которые крикнули ему «Куда бежишь?». Один из них был никто иной, как Бородач Джутун, а второй — крылатый тигр Лейхен. увидев их лу дзюнь И стал яростно ругаться. Вы мерзкие разбойники, кричал он им. Верните-ка лучше по добру по здорову мои подводы людей и мулов. Но Джутун, поглаживая рукой свою бороду, сказал с улыбкой: "Уважаемый господин лу дзюнь И, неужели вы до сих пор не понимаете, что происходит? Наш военный наставник, частенько говорил «Созвездия могут только сойтись, но никогда не разлетаются. Раз дело приняло такой оборот, то вам не остается ничего больше, как занять место одного из главарей». Однако эти слова вызвали у Лудзюнь и новую вспышку гнева, и он, взмахнув мечом, бросился на своих противников жутун и Лейхен также взялись за оружие и приготовились к отпору. И все повторилось сначала. На третьей схватке противники Лудзюнь-И повернули назад и бросились на утек. — Надо было бы сбить хотя бы одного из них, — подумал Лудзюнь-И, — тогда я мог бы требовать от них мои подводы. И, забыв об опасности, он, что было духу, помчался за ними. Однако противники его успели уже куда-то скрыться. В это время с вершины горы донесся барабанный бой и звуки флейты. Взглянув наверх, Лудзюнь И увидел развивающиеся на ветру флаги оранжево-желтого цвета с вышитыми на них четырьмя иероглифами. Во имя неба вершим справедливые дела. С другой стороны он увидел большой красный шелковый зонт с золотой каймой, под которым шествовал Сун Дзян. По левую сторону от него находился уюн а по правую — Гун суньшен В сопровождении группы человек в семьдесят они приближались к Лу Дзюнь И и почтительно приветствовали его. «Уважаемый господин, — сказали они, — мы очень рады видеть вас в добром здоровье. Это обращение окончательно вывело лу дзюнь и из себя и он указывая на них пальцами стал всячески поносить их тогда находившийся на горе уюн начал успокаивать его почтенный господин не надо так гневаться наш начальник сунзян давно слышал о вашем славном имени и относится к вам с должным уважением по его приказанию Я лично приходил в ваш дом, чтобы как-нибудь завлечь вас к нам в лагерь. Мы хотим вместе с вами творить волю неба, поэтому не считайте нас чужими людьми. — Закоренелые вы разбойники! — продолжал отчаянно ругаться Лю Цзюнь И. — Да как же вы осмелились обмануть меня! В это время стоявший позади Сунцзяна хуаюн выступил вперед, Приладил к тетиве лука стрелу, и в упор глядя на Лудзюнь И, крикнул: "Ну вот что, почтенный господин Лудзюнь И. Не особенно задавайтесь своими способностями. Я покажу вам сейчас, как стреляет Хуа Юн". С этими словами он пустил стрелу, и она попала в кисть на шляпе Лудзюнь И. Тот испуганно повернулся и хотел было бежать назад, но в этот момент с горы раздался оглушительный треск барабанов, и на восточном ее склоне показался громовержец Цинь Мин и барсоголовый линчун Во главе отряда, над которым развивались знамена, с воинственными криками они мчались с горы. В это же время с западного склона, также со знаменами, криком и шумом, приближался другой отряд во главе с Ху Яньчжо и Сюйнином. Лу Цзюнь И не на шутку перепугался и, растерявшись, не знал, куда скрыться. День клонился к вечеру, и Лу Цзюнь И чувствовал боль и усталость в ногах. К тому же он испытывал голод, и понял, что попал в безвыходное положение. Вдруг он увидел небольшую горную тропинку и бросился по ней бежать. Сумерки уже сгустились, снизу поднялся густой туман, который сплошь окутал горы. Все небо было усеяно звездами, пробивался слабый свет луны. Лудь-зянь-и перестал различать, где кусты, а где трава. Он огляделся по сторонам, Ему показалось, что он забрел на край света. Кругом были заросли бамбука, впереди — необозримое пространство воды. Лудзюнь и остановился, взглянул на небо и тяжело вздохнул. Не послушался я людей, и вот теперь попал в беду. Так он стоял, удрученный своими думами, и вдруг увидел, что из камышей показался маленький челнок, в котором сидел рыбак. Перегнувшись через борт, этот рыбак крикнул. — Вы очень отважны, ваша милость. Как могли вы в третью ночную стражу очутиться здесь? Ведь это место, где хозяйничают разбойники из Ляншаньбо. — Я сбился с пути, — объяснил ему Людзиньи, — и никак не могу найти себе пристанище. Не поможешь ли ты мне в этом деле? — Надо сделать большой крюк, и лишь тогда можно попасть в городской поселок, — сказал на это рыба. — Это в 30 с лишним ли отсюда. Но дорога туда скверная, да и найти ее трудно. Вот по воде туда всего каких-нибудь 5 ли. Если ваша милость не пожалеет 10 связок монет, то я живо доставлю вас туда на своей лодке. — Перевези меня только и помоги мне найти постоялый двор. А я щедро награжу тебя за это, — пообещал Лудзюнь-И. Тогда рыбак причалил к берегу, помог Лудзюнь-И сойти в лодку и тут же оттолкнулся железным бакром. Проплыв примерно ли пять они вдруг услышали впереди себя всплески весел. Из камышей стрелой вылетел маленький челнок. Там находилось двое. На носу стоял совершенно голый человек с багром в руках, а позади на веслах сидел другой. Тот, кто был на носу, держал багор наперевес и распевал разбойничью песенку с такими словами. «И стихи, и книги не для нас, в Вляншаньбо иное нам с руки. Мы ловушку-тигру мастерим, Крупным рыбам делаем крюки». От страха Лудзюнь и не мог произнести ни слова. В это время показалась еще одна лодка, которая быстро мчалась вперед. На носу стоял человек с перевернутым багром в руках и также напевал песенку. Находившийся на носу, держал багор наперевес и тоже напевал песенку. «Бью мошенников, не трогаю народ, хоть разбойникам слову не без причин». Леопарда гну рукой, А в передо мной сидит нефритовый цилинь. В это время показалась еще одна лодка, Которая быстро мчалась вперед. На носу стоял человек с перевернутым багром в руках И также напевал песенку. Кто-то плывет по реке одиноко, Меж камышей проплывает ладья. Если бы ты был справедлив, то без горя ты проводил бы все дни бытия. Как только он умолк, люди со всех трех лодок хором приветствовали Лу Цзюнь И. В лодке, которая находилась в середине, сидел Юань Сяо Эр, слева Юань Сяо У и справа Юань Сяо Ци. Все они приближались к лодке Лу Цзюнь И. В это время Лу Цзюнь и вспомнил, что совсем не умеет плавать, и крикнул рыбаку, «Скорее вези меня к берегу!» Но в ответ на это рыбак лишь расхохотался и сказал, «Над нами темное небо, под нами зеленые воды. Я родился и вырос на реке Сюньянцзян, и теперь пришел в Ляншаньбо. Я никогда не скрывал и не скрываю своего имени». — Зовут меня Ли дзюнь по прозвищу Дракон Будоражащей Воды. Своим упорством и отказом присоединиться к нам вы понапрасну губите свою жизнь, почтенный господин. Лу Цзюнь и растерялся, но все же крикнул. — Один из нас должен погибнуть. И, схватив свой меч, он выбросил его вперед нацелившись прямо в сердце Лидзюни. Увидев направленный на него меч, Лидзюнь крепко ухватился за борт лодки, одним рывком перевернулся и нырнул. Лодка закружилась, а меч пошел ко дну. Тут из-за кормы вынырнул еще один человек. — Я, белая лента в воде, Джаншунь! — крикнул он и, вцепившись руками в борт лодки, он стал ногами вздымать волны. Затем он схватил лодку за один край и перевернул ее, лудзюнь, и полетел в воду. Поистине, как говорится, сеть готовилась дракону или фениксу. Попался в эту сеть совсем неожиданно необычный человек о том, что дальше случилось с Лудзён и. Вы читатель узнаете из следующей главы.